Старший сержант Агапов построил солдат в шеренгу на свободном пятачке и не удержавшись, заметил: "Знайте, на кого вы похожи в этих пластиковых масках? Никто даже и не прикинул. Не знаете, на мудаков вы похожи. Как вас ни одевай, вы всё равно мудаки. Теперь по теме. Делимся на четыре группы по 3 человека." и одновременно бежим на позиции генерала. — Помните, сыны, я очень хочу пострелять в шакалов, и вы должны справиться с этой задачей. — Простаков, нахрена ты такой вырос здоровый, а, Простаков? В тебя можно попасть с закрытыми глазами. Чего ты такой крупный, а? Сержант подошел к здоровяку и вперелся в него снизу вверх. Не знаю, так и мама родила. Промычал дитина только группами, это плохо. Молчи, даун. Вы будете делать то, что я вам сказал. В кого попаду шариком, будет до конца моей службы обновлённый наш сортир надраивать. Дебилы, крутитесь как ужи, иначе все, все будете пожизненными очкистами. Отделение ту посмотрело в пустоту прямо перед собой. Короткая психологическая обработка была закончена. Теперь его высокоблагородие могло надеяться на получение хоть небольшой отдачи от солдат. Когда группы прибудутся на место с магнитом-фонариком в мою сторону, Простаков, Багорин и Заморин пойдёте на противоположную сторону и зайдёте с чистого поля, выберетесь из леса, двигайтесь только полском. Резина вам отморгает. Резина, понял? Понял, ответил ветёр. Не понял, а так точно, идиот. Повтори. Так точно, идиот, повторил Резинкин. Так точно, так точно, снова позвал Середовой. Поморгай фонариком. Поморгай фонариком. Дебил, забота заржал. Я тебя сейчас прибью. Моргний фонарём. Резинкин поморгал. Все моргаем фонарями. Солдаты тут же начали слепить друг другу глаза. Я знал, что у шизофреников по весне обострение, но чтоб такое сильное? Хватит придуряться, дебилы. «Бегом на позиции!» Генерал Веретенко за 15 минут провел подробный инструктаж комбата и начальника штаба отдельного батальона. Офицеры заняли позиции, рассредоточившись за остовами машин, имитирующих крепость. «Думайте о том, что солдаты могут поменяться с нами местами, товарищи офицеры!» напутствовал свою команду Веретенка. «Надеюсь, вы понимаете, насколько велико их желание». «Да уж», — урчал стойла Хряков, упираясь огромными руками в крышу своей иномарки. «Ничего веселее придумать было нельзя». Майор Холодец включил красный фонарик на стволе и посветил себе в глаза «в глаза». Ничего, сейчас зрение настроим, чтобы видеть в темноте хорошо. И начнём зайцев укладывать ровными стопками, а то раскакались, понимаешь. Какоют и какают. Закончив вглядеть на красный огонёк, он присел на одно колено и выставил ствол из-за багажника Волги. Генерал оглянулся. "Майор, ты не присаживайся. Оружия у них нет." А тебе надо видеть всех. Холодец тут же поднялся. Веретенка посмотрел на часы. Сейчас пойдут. Выбравшись из перелеска, Простаков, Богорин и Заморин, действительно залегли и поползли по-пластунски. Они хорошо видели освещенный периметр, очертания, стоящих внутри его машин, и красные огоньки, нацеленных в их сторону двух винтовок. Самих стрелков разглядеть было невозможно, но и они оставались невидимыми до тех пор, пока потушены их фонари. Резинген получил от старшего сержанта сигнал к началу атаки и моргнул в ответ. Затем повернулся в ту сторону, где должен находиться Простаков, и поморгал в его направлении. Ответа не было. «Уснул детина», — шептал он, сидя за небольшим кустом. Находящийся с ним вместе Серега Рыбин, худющий уроженец Костромы и Лепесток, Петр Лепестков, Крепенький и Столлер, стали между собой громко шептаться. «Здоровый дебил! Идиот! Кретин!» Тут Рыбкин заметил три фонарика, вы объявился на краю леса и быстро движущихся в направлении к периметру агаповская тройка побежала за свой единцы лепесток а мы чего же надо всем вместе пошли согласился ветёк и все трое вышли из укрытия и побежали зигзагами через поле простаков ничего не видел он усердно полз на намеченную им позицию к небольшому деревцу, под которого и планировал подняться в полный рост и броситься в атаку. Увлекшись ползанием, он совершенно забыл о времени. Богорин и Заморин ползли следом, не задавая вопросов. Спохватились только когда со стороны периметра послышались тугие хлопки, потом крики. Слева смотри, справа, справа идут. Лёху передёрнул, он вскочил на ноги. А, мужики, мы чего-то прозевали. Бежим. Нездоровый северяк увлёк за собой двух сослуживцев. Заветный луч света от резинкина был ещё в метрах в 30, когда он услышал русское народное: "Бля, на всю поляну. В меня попали!" это орал старший сержант Агапов. Витёк Надеялся, что у дембеля хватит ума не останавливаться. В темноте ведь не видно, кого задело, кого нет. Стрелки должны быть уверены на сто процентов, что промаркировали каждого. Неожиданно из темноты возникла красная точка и повернулась в его сторону. Фонарик он держал в руке. Что делать? Остановился, ноги сами подогнулись, и Витек присел. Витек. Кажется, что-то пролетело в воздух. Я надал головой. Куда деваться? На него уже смотрят два красных глаза. Он попробовал отклониться в сторону и надкнулся на кого-то, тело упало. Что ты делаешь, бран? Огрызнулся лепесток, быстро поднимаясь. Витя, сжав губы, понёсся на позиций врага грудью вперёд. И тот же ощутил мягкие хлесткие с правой стороны груди и на ногах. Всё его бляпали. Троица, возглавляемая простаковым и атаковавшая со стороны открытого поля, неслась вперёд к вожделенному лучу света. Лёха бежал со всех ног, опасаясь увидеть направленный на себя красный огонёк. Ничего нас не видит. «Их не видят», — неслось в мозгу. «Как здорово! Мы успеем, должны успеть!» «Вот он, луч, десять метров. Они пробегут рядом с человеком, держащим фонарь, луч которого определяет границу зоны. Отлично! Красная точка, нет, галюки. Все, они успели. Ха-ха! Генерал обделался!» «Просто кув!» — крикнул Мудрецкий. «Ха-ха!» и схватил за руку перешедшего на шаг солдата. "Я, товарищ лейтенант, мы добежали, а? Здорово. Включите фонари, идиоты". Лёха нащупал кнопочку и нажал на неё. Богорин с Замореным слышали слова взводного, так как не отступали от гиганта ни на шаг. Генерал в ярости перелез через капот Мерседеса. "Откуда вы взялись? Мы вас не видели". Такого не может быть. Комвату стало нехорошо. Он подбежал к троице, отобрал у мудрецкого фонарь и стал освещать их, стараясь найти хоть одно жёлтое пятно. На всех троих не было ничего, кроме пыли. Вы не зажгли фонари, кричал генерал. Лейтенант, вы видели огни? Юра ответил, не задумываясь. Так точно, три фонаря. Значит, вы подползли слишком близко, не успокаивался генерал. Ладно, комбат, компот мы уже проиграли. Но остальные отмеченные, теперь вы не будете выключать фонарики вообще. Я сам дам вам команду, когда атаковать. Даю вам вторую попытку довести до периметра пятерых. Чтобы не бутать отмеченные, перезарядим оружие на красные шарики. Холодец поддержал генерала. Надо дать попытать, чего говорить?